Какой знак ты подала своему королю, чтобы показать, что явилась к нему от Бога? Вы этого не вырвете из моих уст. Спросите у него самого. Ты поклялась говорить о том, что относится к процессу. Я уже вам однажды сказала, что не буду говорить о том, что имеет отношение к королю, но о том, что относится к процессу и вере, Я отвечу. «Какой знак ты подала королю?» Этого вы от меня не узнаете. «Это относится к процессу». Я бы охотно рассказала об этом. Но я обещала крепко хранить секреты, поэтому не скажу ничего. Я обещала в таком месте, что не могу сказать вам чего-либо без клятва преступления. Кому-то это обещала. Святой Екатерине и Святой Маргарите, о чем известно королю? Почему ты пыталась бежать, если уверена, что Бог спасет тебя? Есть пословица «Помогай себе, и Бог поможет тебе». Какой папа из двух ныне существующих является настоящим папой римским? А разве папа не один? Удивилась Жанна. «Нет, есть тот, который в Авиньоне, а также тот, который в Риме. Раз папа называется римским, значит, настоящий из двух тот, который в городе Риме». На это судьям возразить было совершенно нечего. Оставалось только согласиться. Один из посторонних присутствующих в толпе горожан — голоса проговорил своему товарищу. Пьер Кашон разбирается в этих вопросах меньше крестьянской девки, прямо как свинья в апельсинах. Дело в том, что фамилия главного судьи и обозначает в буквальном переводе «свинья». «Находишься ли ты сейчас в состоянии благодати?» Коварство этого вопроса заключалось в том, что любой ответ легко обращается против допрашиваемой. Если девушка скажет, что находится в состоянии благодати, то это обозначает ее гордыню. А если скажет, что не находится в состоянии благодати, то значит, она не от Бога. Жанна ответила, «Если я нахожусь в состоянии благодати, то я молю Бога продлить мне это состояние, а если нет, то молю Бога ее мне даровать. Скажи, как выглядел архангел Михаил? Во что он был одет? Был ли у него нимб? Я не знаю, был ли нимб у него над головой, и не помню, был ли он одет. Какой церкви ты готова прежде поклониться? торжествующей или воинствующей. «Я не знала, что есть две церкви. Скажите мне, кто в одной из них и кто в другой?» «Торжествующая — это небесная церковь Бога и Его ангелов, а земная — та, которой принадлежим мы, люди». «Конечно, я сначала поклонюсь Богу и ангелам!» — воскликнула Жанна. Допросы проводились членами церковного трибунала каждый будний день, не считая редких исключений. Три или четыре часа ее допрашивали до обеда и два или три часа после обеда. Во все время вопросов и ответов Жанна должна была стоять под тяжелым грузом ручных и ножных кандалов. Так продолжалось месяцами изо дня в день. Каждый раз, когда она так стояла, ее окружали пять вооруженных воинов охраны. Их сменяли следующие пятеро воинов каждый час, поскольку солдаты уставали. Но Жанна продолжала стоять и отвечать. Не описано ни одного случая, чтобы она потеряла сознание, чтобы ей сделалось плохо от усталости. По сути... Сама форма допроса была физической и моральной пыткой. Воин всегда ценит мужество и выдержку. По-видимому, даже английские солдаты ее конвоя постепенно прониклись к ней сочувствием. Один из этих великанов, закованных в стальные латы, пробормотал довольно громко во время допроса. Однако она добрая девушка, жаль не англичанка. К счастью, принятым в Инквизиции пыткам, которые производились водой, железом и огнем, Жанну решили не подвергать. Причиной этого решения была не какая-то особая доброта Инквизиции, а мысль о том, что люди будут говорить о прямой подделке судебного процесса и его результатов. Против восемнадцатилетней девушки которую держали сначала в железной клетке, как страшное чудовище, ополчилась целая рота знатоков церковного права, магистров, докторов богословия. Суд состоял из 132 членов. Первое обвинение, зачитанное прокурором, было настолько неправдоподобным, что его забраковал сам суд. Вот как звучало это черновое обвинение. «Сия женщина Жанна, обычно именуемая девой, была колдуньей, чародейкой, идолопоклонницей, лжепророчицей, заклинательницей злых духов, осквернительницей святынь, смутьянкой, раскольницей. Она предавалась черной магии» злоумышляла против единства церкви, проливала потоки крови, обольщала государей и народы. То, что она в детстве танцевала у дерева феи, было понято как идолопоклонство, поклонение изображению божества. То, что она предпочла торжествующую церковь воинствующей, было представлено как раскол, и неподчинение церковным властям. Жанна отметала одно обвинение за другим. Например, она сказала, что касается подчинения церкви, то я просила отослать мое дело в Рим на суд святому отцу папе. «Каждый епископ в своей епархии волен творить суд и расправу», отпарировал епископ Кушон. Разумеется, дело Жанны Никуда из Руана не отослали, но приговор значительно сократили, оставив лишь несколько самых главных и неопровержимых с точки зрения суда обвинений. Они постарались оставить лишь те обвинения, хотя бы часть из которых сама Жанна не отрицала, но не соглашалась, что это грех. Поэтому в беловом варианте обвинения были: грех танца, у дерева фей в детстве, ношение мужского костюма, отказ принимать воинствующую церковь и обольщение короля. Имелось в виду, что раз король поверил ее словам о явлении ей голосов от ангелов и святых, то он сам впал в грех, а она его в этот грех ввела. Это... И называется в данном случае обольщение Суд длился ровно полгода Если прибавить к этому сроку еще полгода пребывания в бургундском плену То ровно через один год и один день плена Судьба Жанны Д'Арк решалась в 8 утра на кладбище аббатства Сент-Уэн Здесь установили два помоста На одном расположились судьи, на другой привели Жанну, рядом с которой стоял проповедник Эрар, секретарь трибунала Инквизиции и палач. Ее приговорили к смерти. Но судьям крайне важно было добиться отречения девы от приписываемых ей грехов. В этом случае... Они как бы получали подтверждение, что действительно судили ведьму. Для англичан такое решение было важно с политической точки зрения. Их пропаганда могла настаивать на том, что власть короля Франции незаконна, ведь королю помогал не бог, а ищейка дьявола. Для того, чтобы Жанна согласилась с возводимыми обвинениями, Ей пообещали сохранить жизнь. Кроме того, был сложен костер, возле которого ее поставили с тем, чтобы сжечь, если она не признает обвинения.